Глава пятая. Я присел над девушкой. «Ержан, вставай!» Легонько похлопал ее по щекам. «На работу пора!» Ее веки дернулись. В голове промелькнула мысль. «Ну, слава богу, не зашиб девку!» И только я об этом подумал, как мое тело, словно пушечное ядро, отбросило обратно к двери. Благо, хоть на автомате перекачался в силу, иначе кованая дверная ручка сломала бы мне спину. А так вышло наоборот. Я сломал ее неподатливую древесину. Но на этом мои полеты не закончились. Рухнув на четыре масла, поднял на нее взгляд. Понимаю, накосячил. И она в своем праве, поэтому не лезу на рожон. Но этого девушки оказалось мало. Она привстала на один локоть, направила на меня руку, и мое тело полетело в потолок, затем обратно на пол. Потом снова потолок и обратно. «Ты!» – ярилась полуэльфийка, складывая пальчики на обеих руках ради моих экзекуций. «Как ты посмел? Меня!» А я считал утекающие хитпоинты и улыбался. «Я нашел! Действительно нашел человека, который сможет обучить меня аспекту гравитации!» Благодаря поясу и перекачке сейчас мое полное здоровье равнялось 1600 хитпоинтам, и перекачка в силу уплотнила тело, уменьшая входящий кинетический урон, но все равно с каждым столкновением от моей тушки отлетало по 60-80 очков здоровья. Пофиг на разбитые в кровь губы, на свернутый нос, главное – заполучить учителя. Поэтому я терпел, каждый раз стараясь смягчить падение. Но эльфийка не унималась. Когда мое здоровье опустилось до половины, я позволил себе возразить. «Дамочка, постойте!» Вытянул руку, за что и поплатился, неудачно сшибанувшись локтем о потолок. Локоть будто прострелила электричеством, а демоны внутри меня захотели крови полукровки. «Ну что ж, я долго терпел ее выходки». Складываю печати и открываю пару порталов над головой и под ногами девушки. Та с визгом проваливается, делает всего один круг между порталами, а затем она зависает в воздухе, сложив ноги по-турецки, и смотрит на меня со злобой. В ее руке возникает черный сгусток непроглядной материи, который она швыряет в меня. Шарик темноты летел медленно, но увеличивался с каждой секундой. Конечно, можно было бы перекачаться в ловкость и увернуться от него, но тогда уменьшится эффективное здоровье, и не факт, что переживу еще несколько встреч с полом и потолком. Поэтому активирую способность портал пустоты и блинкуюсь за спину магички. Под ногами нет пола, лишь портал, поэтому в голову не приходит ничего лучше, как повиснуть на левитирующей эльфочке в очередной раз взвизгивает от неожиданности и по комнате от ее тела расходится взрывная волна магии, которая сносит мне еще четыре сотни здоровья. Каменную крышу вышибает словно пробку из теплого шампанского стены раскрываются точно лепестки цветка и оказывается, что мы находимся не на верхнем этаже башни, а на ее плоской крыше. но главное не это а то, что каким-то чудом я смог удержаться за тугой корсет девушки. Он, кстати, тоже не выдержал такого жесткого обращения. Завязки частично лопнули, и хоть предмет одежды все еще держался на девушке, но второго такого издевательства не переживет. «Тише, лапочка, тише!» шепчу я на ухо Магессы гравитации, для надежности приложив руку на тонкую шейку. «Пусть только попробует сорвать меня с себя еще раз, и я полечу с башни вместе с ее головой!» «Ты! Да как ты посмел!» Эльфика буквально задыхается от негодования. «Посмел что? Ударить тебя?» — уточняю я. «Согласен, виноват! Но и ты хороша!» «Нахрена было делать эти испытания с лысым кунфуистом, «И охотником хаоса, которого ты держишь, как той терьера!» «А ты не думал, что маг порталов может просто войти через окно?» От этих слов я завис, переваривая ее слова. Кажется, она поняла мое состояние, поэтому ощутимо сунула мне локотком под ребра, требуя отпустить. Я разжал хватку, и девушка тут же выскользнула из нее, Смерив меня оскорбленным и злым взглядом. «А двери для кого?» — ответил я. «Согласен, отмазка такая себе, Но нужно же было что-то сказать в свое оправдание». «Какие двери? Ты их нахрен разнес И убил моего телохранителя!» «А вот тут не надо!» — покачал я указательным пальцем Перед ее носиком. Для начала я просто подошел И поздоровался. А этот лысый придурок спорол меня, как пирог с мясом. Кстати, по поводу временной петли. Что это такое? О, ты знаешь, что такое петля времени? Улыбнулась она. Да, я тоже смотрел день сурка, ответил я. Так что это было? День сурка? Магичка приложила палец к губам. Не слышала о такой магеме. И что вообще за сурок? «Не уходи от темы!» Надавил я на нее. «Что это было?» «Петля времени. Продвинутая магема аспекта времени. Одно из аттестационных заклинаний Оракула, если ты, конечно, учился в Лаиреальском институте тонких материй. Хотя зачем я рассказываю об этом хаоситу?» «Повежливее, пожалуйста!» – предупредил ее я. Снисходительное отношение по поводу моего аспекта напрягало. «Короче, ты будешь меня учить?» «Учить тебя?» – хмыкнула она. «Чему? Ты без меня умеешь творить хаос!» «Не прикидывайся!» На всякий случай засунул руку в карман и приготовился сложить портал пустоты. «Так, на всякий случай!» «Гелеона, ты ведь не просто так слала в мою голову эти аудиосообщения!» «Мне было скучно», – пожала она плечами. «А тут я узнаю, что в Науере объявился мастер портала Фистерры, Хотела познакомиться с иноземцем, прорубившим портал меж мирами. Я знала, что ты придешь, вот и подготовила петлю времени». «Откуда ты узнала, что я приду?» «Тебя предупредил черный рыцарь?» Спросил я, надеясь наконец узнать, кто он такой. «Ты про приключенца без уровня?» Подняла она бровку. «Нет, мы не знакомы. Хотя, признаюсь, он интересный персонаж. А еще мне хотелось бы узнать, как он скрывает имя. За триста сорок лет я впервые с таким сталкиваюсь». «Ну так что?» Ты будешь меня учить? Вернулся я к цели визита. Учить тебя? С чего бы это? Я оракул, а ты мастер порталов. У тебя один из аспектов — это гравитация. У меня тоже. У тебя гравитация? Она скорчила милую рожицу. Я вижу только хаос. Ни земли, ни металла. Притечь гравитации. Если не врешь... «То расскажи, как ты это сделал?» «А я способный. В школе магии через три класса прыгал!» Пошутил я. «Серьезно?» – произнесла она, не отводя от меня взгляда. «Я тоже». «Не против, если мы на «ты». Гелиона. то, как я открыл гравитацию, тебе не поможет. Это получилось во время экспериментов с порталами. Поделись информацией». «Если ты согласишься меня обучать», — выдвинул я встречное предложение. «Недолго», — сразу уточнил я. «Через несколько дней я покину Науэр. Мне нужно узнать хотя бы основы. А то получается, что аспект у меня есть, но использовать его я не могу». «Договорились», — кивнула она. «Но ты должен предложить мне то, чего в жизни у меня еще не было». «Я не про то». «О чем ты подумал?» – хихикнула она. «О чем я подумал?» – не стушевался я. «Если это не намек, то я не понимаю намеков». «Я ведь оракул! Забыл?» – покачала она головой. «Ну что, Хаосит, сможешь удивить девушку?» В голове родилась шальная мысль, которую я боялся попробовать заранее. «Она сейчас!» когда рядом со мной стоял крутой маг гравитации. Руки буквально чесались сложить глифы и попробовать покорить воздух. «Сколько у тебя маны?» – поинтересовался я у девушки. «Восемь с половиной тысяч. А что?» – удивилась она вопросу. «Хорошо. Значит, подстрахуешь нас, если что-то пойдет не так. Не давай опомниться девушке!» Я подхватил ее на руки, щелкнул пальцами, открывая портал, и сиганул в него, отправляя наши тела в стихию, доступную только птицам и драконам. «У меня до сих пор ноги трясутся», — призналась Гелеона, не в силах убрать с лица улыбку. «Ой, только не говори мне, что я у тебя первый», — хмыкнул я. «Но она права». После такого приключения очень захотелось закурить. Сегодня впервые попробовал такую вещь, как портальный полет. С технологической точки зрения все было просто. Открываешь портал, который выходит метров на 400 над землей. Дальше свободное падение и открытие под собой еще одной портальной пары, развернутой на 180 градусов. Таким образом... Чередуя порталы со снизу вверх на сверху вниз, можно добиться аналога левитации. Главное, не забывать корректировать точки входа и выхода из них. К сожалению, моей концентрации хватило всего на четыре правильно поставленных портала, потом нас закрутило в воздухе, я промахнулся и... нас бы размазала отверть, если бы не Гелиона и ее магия гравитации. Девушка вовремя поняла, что забава вышла из-под контроля, и хрен его знает, что она сделала. Но в нескольких метрах над землей мы будто начали замедляться, словно падая в кисель, а потом и вовсе остановились, зависнув в метре над поверхностью. Короче, мне понравилось. «Ну что, еще разок?» – предложил я, похабно подмигнув девушке. «Нет, нет, нет!» Она смеялась, замахав руками. «Ты меня и так загонял!» Последнее прозвучало как-то двусмысленно. Хороший признак. И пусть меня называют герантофилом, но эту трехсотлетнюю бабушку я бы окучил хоть сейчас. Ну что, тогда давай заниматься. С чего начнем? С того, что ты расскажешь, как смог получить аспект гравитации, минуя предыдущие ступени. «Да тут нет ничего сложного», – пожал плечами я, изображая из себя крутого парня. «Открыл порталы, как у тебя в комнате, и бросил туда камень, который попал в непрекращающееся падение и ускорился до максимума. После этого я соединил обе кляксы входа и выхода из портала, убирая летящий сквозь них камень из нашей реальности». «И что произошло?» Она даже открыла рот, слушая меня. «Ну и кто из нас здесь учитель?» «Произошел большой, большой, большой взрыв. Я находился поблизости, поэтому меня стерло, а по степи прокатилось землетрясение». «Удивительно!» Впечатлившись, тихо произнесла она. «Если не учить в школе физику, то весь мир наполнен удивительными вещами». Засмеялся я. На деле все легко объясняется с точки зрения теоретической физики. Камень, попавший между замкнутыми порталами, по сути был искусственно сжат до плотности черной дыры. А так как его масса была слишком мала, он не смог приобрести стабильное состояние и взорвался, высвободив импульс сжатия. «Я ничего не поняла», честно призналась эльфийка. «Но прикольно». А это физика. Что это такое? Аспект, распространенный на Терре? «Основная наука естествознания о свойствах и строении материи, о формах ее движения и изменения, об общих закономерностях явлений неорганической природы», процитировал я определение из учебника физики восьмого класса. «Но, видишь, опять не поняла. Короче, физика...» Это наука, способная объяснить все на свете, кроме магии». «И какой тогда от нее толк?» – не поняла девушка. «Ты говоришь, как мои глупые ученики в школе!» – усмехнулся я. «Посмотрим, что ты скажешь, увидев своими глазами самолет!» «Самолет?» – не поняла эльфийка. «Железная птица, управляемая людьми!» способная лететь со скоростью 500 лик в час и перевозить полезные грузы, попытался объяснить я. Как механические големы гномов, только по воздуху. «Ты меня разыгрываешь? Железные птицы не могут летать, только падать», твердо заявила она, на что я махнул рукой. «Ладно, давай заниматься», перевел я тему. Если мы сейчас займемся научной полемикой, то это грозит растянуться на несколько часов. Лучше потом, вечером, и желательно за кружкой пива. С чего начинают постигать знания аспекта гравитации? Я прокачался в интеллект, внимательно слушал, еще более внимательнее повторял за наставницей, но овладеть аспектом с насколько было сложно. Для начала девушка заставила меня сесть и сконцентрироваться на себе. Попробовать переливать собственный вес из руки в руку, заставляя их становиться тяжелее или наоборот легче. Но эта медитативная хрень выбешивала больше ее нотаций, поэтому я предложил пропустить этот момент и перейти к активным тренировкам. Зря я это сказал. Эльфийка нехорошо оскалилась, обнажив клыки от дедушки Тифлинга. Когда я встал, она приказала стоять на месте, буквально врасти в землю, после чего сотворила какую-то магему, и мое тело потяжелело, будто на спину закинули пару мешков с сахаром. Я интуитивно перекачался в силу, от этого стало легче, но хлесткая пощечина и грозящий мне пальчик намекнули, что это неправильно. «Откуда у тебя способности Доплера? Ты ведь не перевертышь! поинтересовалась она, наблюдая за тем, как дрожат от напряжения мои ноги. И так было тяжело, но стоило мне отвлечься на разговор, как я рухнул придавленный к земле. Выбрал рандомную способность. Одна из фишек хаоса. «Придурок?» серьезно поинтересовалась она. «А если бы тебе выпало что-то ненужное? Ты ведь мог просто потерять очки атрибутов!» «Я и спустил», – произнес я, едва ворочая челюстью. Несмотря на то, что эльфийка больше не давила гравитацией, сил на то, чтобы подняться не было. «Получил приспосабливаемость Доплера и голод Малефика!» «Ну ты, конечно, идиот! Но весьма везучий идиот!» – засмеялась Гелиона. «Приспосабливаемость – крутая вещь! А голод, хоть и весьма ситуативен, но совсем не бесполезен. Могло быть и хуже. Например, ты мог получить экзорцизм». Почему-то грустно выдохнула девушка. Я не стал лезть в ее душу, расспрашивая, чем так плохо экзорцизм, просто попытался подняться. Она восприняла это как знак к продолжению тренировок И все началось сначала. Признаюсь, меня хватило всего на полчаса занятий. После этого я взмолился, прося пощады. Мне надоело терять сознание от падающего давления, да и ноги распухли от приливающей крови, превратившись в тумбы. «Хорошо», – кивнула она. «На сегодня хватит. Дома еще потренируйся». «Попробуй перемещать массу своего тела внутри организма. Должно получаться!» «Скажи, у меня есть хоть какой-то прогресс?» Я умоляюще посмотрел на нее. «Понятия не имею!» Хихикнула она и со словами «Жду тебя завтра к полудню» прыгнула в обратный портал, ведущий в город. Увидев, что девушка действительно ушла, я закрыл портал и пустил скупую мужскую слезу. «Маму твою гравитацию!» «На мне будто взвод ОМОНовцев лезгинку танцевал, и вместо того, чтобы спокойно сдохнуть, мне придется переться в город и искать одного буратину с ключиком». «Вот только где его искать?» Прогулка по злачным местам не принесла ничего, разве что я порядочно накидался, отдохнул и услышал о себе много нового со стороны. Весть о том, что труп баронессы Кхет какой-то бродяга оприходовал прямо на рыночной площади, гремела за каждым столом. И каждый раз рассказчики добавляли новые подробности. По одной версии это был Орг, объявивший Виндетту Тортику – но не добравшись до противника, решил попользовать теплое тело его жены. По-другой, это был эльф-отступник, который смог наложить на стражу оцепенение и не только надругался над прекрасным телом баронессы, но и обобрал ее, прихватив на память белье. И самое странное, никто не запомнил имя лица. Если честно, ни одна история мне не нравилась. Банально, продумано, нет мотивации и все на обе ноги. Поэтому, закинув в себя пару литров фруктового вина, я выкатил на суд общественности собственную версию. Из моих уст история звучала так. Батенька Лилианы, барон Кхет, проиграл честь дочери гильдии воров. Лилиан, как любящая супруга, отказалась отдавать долг батеньке и обо всем известила мужа, который немедля собрал дружину и двинулся вырезать всех и каждого, кто обладает воровским классом. Но когда мужа не было дома, Клилиан явились, чтобы потребовать долг отца, и, чтобы сохранить честь, она была вынуждена броситься с башни. Увы, это не остановило плута по прозвищу Шкед, И он в назидание старому кхету надругался над баронессой. Поэтому его ищет стража, и каждый горожанин, если ему знакомо слово «честь», обязан поспособствовать в поимке ублюдка. Согласен, история так себе, но для придуманной на ходу байки вполне себе. В ней есть мотив, множество деталей и имя злодея. А потому моя история гораздо крепче тех бредней, которые тут гуляют. Если история приживется, то уже завтра воришку ключика поднимут на вилы и приволокут к торту. А уж химеротроп развяжет приключенцу язык и вернет ключ торговой гильдии. Кроме того, это поднимет авторитет правителя города и хотя бы частично восстановит обрушенную репутацию. Но для начала город должен узнать правильную версию произошедших событий. Рыдая в душе, я зарядил в медные круглиши по сотни эксперов и вручил самым бойким рассказчикам, мотивируя вещать правильную версию. Пять таверн, пять монет, пятьсот эксперов, а это на минуточку примерно два убийства равных мне игроков. Но дело того стоило. Ничего. Пройдет время, и я стребую их с покемона-нанимателя с процентами. К концу вечера настроения не было. Хмель растворился в дыме табака. На смену веселому настроению пришла тяжесть от вина, а потому, выбравшись за угол, я открыл портал в мастерскую Камо. И как бы клятвенно я не обещал себе позаниматься с новой стихией, но стоило загрузиться на заднее сиденье патриота, как я провалился в сон.